Часов в шесть Гордон вдруг решительно погасил свет, вышел и запер дверь. Необходимо было побыть одному. Чизмен узнает, придет в ярость, может быть, даже выгонит. И хрен с ним. Гордон пошел по Ламбет. Тихие сумерки, слякоть, тусклые фонари, крики лоточников. На ходу лучше думалось, но как же, как?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 Он полистал назад, нашел рисунок шестинедельного зародыша. Ух, просто жуть! Но почему начало и конец у человека физически столь безобразны? Человеческое здесь еще не проступило, что-то дохленькое. Голова повисла вялым пузырем, даже лица нет. Одна черточка-морщинка, намечающаяся то ли у глаз...